На своём месте. Нет, нет и нет. Даже не уговаривай. Повнути и подумай здраво. Кто ещё, если не ты? Нет, с меня хватит. Я этим наелся по уши. Никакого заведования. Знаешь, как я обрадовался, когда ты сюда пришёл. Сразу столько головников с меня слетело. Конечно, всё сразу на меня повесили. Вот так. В следующий раз будешь думать, прежде чем соглашаться. Пафнутий, не будь скотиной. Мне Сергеич заявление не подписывает, пока я себе замену не найду. Это незаконно. Знаю, но у меня уже никаких сил нет с ним ругаться. Я хочу в нормальных отношениях отсюда уйти. Значит, тебе это не так уж и надо. Пафнутий совершенно спокойно и с наслаждением пил кофе и наблюдал за Аврелием. Тот метался по кабинету и придумывал аргументы. Вошла ли я? «Ох, ну и денёк! Вы не поверите, какой мне сегодня сложный клиент попался. А чего это вы оба на меня так уставились?» «Аврелий Рафаилович, вы что, серьёзно?» «Более чем. Должность прекрасная, коллектив дружный, ты талантливая, активная, коммуникабельная, целеустремлённая». Это как раз то, что нужно для профессионального роста. Идём к шефу. Нет уж, подождите. Уверена, здесь много подводных камней. Никаких. Разумеется, — поддержал Пафнутий, смакуя кофе. Какие тут могут быть камни? Не должности, а сплошная сказка. Ещё и молодые ангелы в подчинении. Красота. Лия скептически стрельнула в него глазами и отмахнулась. Лия не унимался в релий. Ты действительно прекрасно себя проявила. Я считаю логичным, чтобы отделом исполнения желаний заведовала именно мечта. Ведь кто, как не ты, знает всё изнутри. Как исполнять, как сбываться. Я, например, в этом до сих пор как следует не разобрался. Да, много бумажной работы, но её можно делегировать. Вон, Пафнутию делегируешь. Пафнутий поперхнулся кофе. «Ты — настоящий профессионал. Реорганизацию проведёшь на своё усмотрение, но демократизатор всё-таки далеко не убирай. Если что, будет непонятно в первое время, делай мне запрос, я помогу». Лия во всём своём фейском великолепии, сверкающие сиреневые глаза, крылья, волны платиновых волос, стояла, скрестив руки на груди, чуть приподняв подбородок, и слушала. «Ладно». Кивнула она, когда красноречие Аврелия иссякло. «Подождите, переоденусь. Имейте в виду, я ещё не согласилась». Она убрала оборудование в сейф и вышла. Аврелий со вздохом облегчения сел на пол и закурил. «Как же сложно это всё». Пафнутий допил кофе и выбросил стаканчик. Наступал вечер, загорались первые краски заката. Под потолком мигала лампочка, ангелы смотрели в окно. На миг они одновременно взглянули друг на друга. — Ты как? — спросил Пафнутий. — Нормально? — Наверное. Я не понял ещё до конца. — А ты? Беловолосый ангел с душой древнего бога пожал плечами. — Я тоже. Но пока всё хорошо. Наступал вечер, от врат раздавался смех. Отблески костра, соперничающие с последними отблесками заката, плясали на древних барельефах. Ветер доносил аромат печёной картошки. Кэт снова удрала с перерождения во время сна, и строгий папа ей не указ. Можно, нельзя, возможно, невозможно. И их юных ангелов, упивающихся своей юной любовью, это не интересовало. Они были совсем другими, свободными, открытыми, уверенными. Кто знает, что им приготовила судьба. Не исключено, что сейчас они переживали нечто, о чём никто и не догадывался, Никто не мог знать, что скрывается за смехом, за боем гитары, за внешним блеском. «Кэт, ну как там?» У врат горел костёр, стояла глубокая ночь. Девушка в полосатых гольфах, с чёрным корой и с густо подведёнными глазами протянула руки к огню. «Да что тебе сказать, как всегда?» Он кивнул, будто этих слов достаточно, чтобы понять, взял гитару и начал её настраивать. Ангел Михаил был одним из тех, кто спустился к людям в рамках проекта Христиана Сергеевича. Когда он брал в руки гитару в мире людей, они замирали, откладывали все дела, знали, что сейчас будет твориться волшебство. Жизнь его, как и у многих других, оборвалась быстро и глупо. Молодого музыканта, достигшего пика славы, нашли мёртвым в отеле после концерта. Передозировка наркотиков — рядовой случай. Он остался в душе и памяти каждого таким упрямым, весёлым, зажигающим сердца, не успевшим сделать так много и одновременно оставившим людям целый новый мир. Многие не успели крикнуть «спасибо» лично из зала и передать цветами на сцену, но его музыка для них стала тем, что помогает не просто выживать в сложные времена, но и сохранять важную часть души. Вернувшись в небесную канцелярию, он написал заявление на приём в штат на должность привратника, на которую уже долго никого не могли найти на смену давно уставшему старцу. Молодой, талантливый, перспективный, коллеги удивлялись, от чегого он променял возможность блестящей карьеры на вечное бдение у врат. Кто-то сразу же повесил ярлык разгильдяя, лентяя не желающего стараться, можно ведь гораздо лучше, Но Михаилу только этого и хотелось — вечно творить волшебство музыки на грани миров, на перекрёстке дорог и открывать врата в небеса тем, кто к ним стремится. У врат, изрисованных граффити, исчёрканных всевозможными лозунгами, с древними петроглифами с одной стороны и с лазерной резьбой с другой, стоял ангел. В джинсах — клёш, в бандане с черепами, косухи и с серьгой в ухе. В руках он держал гитару, за спиной его угасал костёр, и огненный меч был небрежно отложен в сторону. Ангел настроил гитару и заиграл. Для всех, кто ушёл слишком рано, не вовремя, для всех, кто не успел сделать всё, что хотел, для каждого, кто остался в памяти людей, молодым, живым, ярким, кого сгубили земные страсти, неловко, нелепо, обидно, на пике, на вершине полёта, у кого сердце горело, кто шёл против, кто был слишком. Ангел играет для вас каждую ночь, и гитарные аккорды огненным дождём осыпаются из-под его пальцев, опадая на землю и зажигая новые искры. Он играет, и за спиной у него разворачиваются крылья, чистые, белые, с золотом, прекрасные ангельские крылья, которые были у каждого, кто оставил в мире людей свой след навсегда. Слушай, Они поют твои песни. Смотри, у них на глазах слёзы. Твои строки выжжены в их сердцах. И иногда только они помогают выжить им в этом мире. Им, которые ходят по городу в наушниках, когда у них не остаётся сил. Когда всё летит в бездну, им так важно слышать простые слова, написанные тобой когда-то. Ангел играет, и звук гитарного перебора улетает далеко, дальше звёзд, до иных миров. Он обрывает гитару на резком аккорде и ещё какое-то время стоит глубоко дыша, слушаясь в последние отзвуки, улетающие за грань. Всегда казалось, что ещё немного, и ему ответят другие гитары. Ангел Михаил, бессменный страж врат Небесной канцелярии, посредник между миром людей и миром ангелов, смотрел на дорогу, ведущую вниз от врат. Не больше десяти шагов, и она обрывалась — Мелодия гитары затихла в ночной тишине. До доносились другие звуки. Тихая-тихая музыка флейты, потрескивание угасающего костра и далёкий вой космического ветра. Кэт вышла на дорогу. Стройная, гибкая, вызывающе яркая. Ей была пора в мир людей. Она поцеловала ангела в щёку и попросила «Играй почаще». Даже если кажется, что меня никто не слышит, тебя слышат. Таких, как ты, люди не забывают. Пожалуйста, твори это волшебство. Для меня, для нас. Нам это очень нужно. Кэт пошла вперёд в ночь. На миг задержалась, сделала шаг в пустоту и исчезла в темноте. Пора было закрывать врата, но Михаил всё стоял, сжимая гитару в руках, дышал космическим ветром на перекрёстке дорог и миров. Далекие звёзды тихо звенели, срывались и сгорали в падении. И казалось, это не звон звёзд, а перебор гитары, провожает тех, кто сорвался и сгорел, яркой вспышкой озаряя миры. Ты только твори это волшебство. Нам это очень нужно. Две недели спустя я внимательно перечитывала своё заявление на перевод в отдел бытовой магии, приложенное к графику работы. Мы с шефом составили план на текущую жизнь заново, так что мне не понадобится появляться в офисе, а все необходимые встречи и согласования мы с Лео будем проводить в кафе остановившихся часов. Я приняла это решение сама. Оно далось мне нелегко, но я понимала, что не смогу разрываться между мирами вот так всё время. Не сумею до конца погрузиться в земную жизнь, и это будет сказываться на качестве работы. «Но ты ведь можешь и забыть однажды, потерять веру», спрашивала меня Лана. Я рассказала ей об этом решении, когда мы вырвались хотя бы на час вдвоём пообщаться и познакомиться как следует на крышу небесной канцелярии, захватив с собой картонные стаканчики с кофе. Она рассказывала о своей земной жизни и расспрашивала меня о моей. «Нет», — отвечала я, — «теперь никогда». Итак... Две недели спустя я оставила заявление у Гарика на столе в папке с входящими документами. Сам Гаррик отсутствовал, впервые в жизни отпросившись у шефа на час раньше. Лия по большому секрету рассказала, что он назначил ей свидание в каком-то неизвестном мире, где она ни разу не бывала. Причём подчеркнул, что её любимый кожаный костюм будет там весьма кстати. Не обернувшись ни разу, я прошла по коридорам небесной канцелярии, не замедлила шаг, минуя отдел исполнения желаний, не бросила лишний взгляд в окно на сломанный бетонный парапет, место экспресс психотерапии каждого сотрудника. На выходе меня ждал Леонард. Мы неспеша направились по зеркальной дороге к вратам. Наступал очередной вечер, заканчивался очередной рабочий день. Мне нужно было уходить, и я не знала, когда в следующий раз появлюсь здесь и случится ли это вообще в этой жизни. Мы услышали, как хлопнула дверь, ведущая в офисное здание, и обернулись. Аврели шёл к нам от главного входа в небесную канцелярию. Вроде такой же, как всегда, но что-то показалось мне не так. Да, он снова сменил обычную одежду на форму Ангела Смерти — Я не сомневалась, если извлечь меч из ножен, он будет идеально начищенным и заточенным. Да, безумно обаятелен, впрочем, как почти каждый ангел. Нет, дело было не в этом. Главное — выражение глаз. Спокойствие, уверенность, решимость, ровный шаг, прекрасная выправка — каждая мелочь в его облике обозначала «я на своём месте». Лео рядом со мной ухмылялся, но когда Аврелий подошёл, заметил только «Круто выглядишь». «Ещё бы! Твоя школа!» Аврелий, преувеличенно эффектным жестом, пригладил волосы. Мы дружно рассмеялись. Он обнял меня. «Так просто, так естественно, как будто мы тысячу лет были вместе». Как будто не случалось никогда никаких недомолвок между нами, и мы всего лишь в очередной раз расставались, уходя каждый на свою работу. И какая разница, что один рабочий день может растянуться на десятилетия? Алыми, фиолетовыми, багровыми тонами горел закат. Мы стояли и молчали, и было так невероятно хорошо, что я знала, это станет одним из воспоминаний, которые поддерживают в сложные минуты. Лео сказал, «Я, конечно, тогда при Аристархе не стал, но вот ты мне скажи, я понять хочу, добровольно вернуться в этот ваш ад». «Зачем?» «Потому что я там нужен», — ответил Аврелий. «Ни начальству, ни коллегам, и, может, и всё равно. Там я нужен людям по-настоящему». И «Ещё, скажи честно, знал про нить, что там не узел бифуркации?» «Откуда я мог знать?» Я ведь тебе всё рассказывал. Не заметил я в тот раз какой-то музел. Наугад ляпнул. Что мне ещё оставалось? Я тихо улыбнулась, спрятав улыбку в его плечо. На самом деле я никогда не могла разобраться, почему так его люблю. Ведь ангел как ангел. Ничего сверхъестественного. Два крыла. В меру симпатичный, в меру прикольный. Ну, целуется отменное и так далее. Но если здраво посмотреть, таких полная канцелярия, хоть каждый день влюбляйся. А сейчас вдруг поняла. Он и горел своим делом. Он совершенно не умел жить наполовину. Он ни под кого не подстраивался. Сам менял реальности и пространство вокруг себя. Он стал неотъемлемой частью моего вдохновения, моей силы, моей веры. Я понимала, нужно будет ещё многое переварить и принять — Мне казалось, я не могу сравниться с ней. Она была лучше, сильнее, смелее. Что же, у меня на это впереди целая жизнь. Он как будто уловил мои мысли, коснулся моей щеки, и я только сейчас осознала, что не только улыбаюсь, но и плачу. Лео дипломатично умотал куда-то в сторону врат, впрочем, мне было всё равно. «Тина, помнишь, что я тебе сказал тогда на пригородной трассе?» В сумерках апреля? Да. Что я замечательная. Так не забывай об этом. Хорошо? Это сложно. Когда ты рядом, я всё понимаю. Верю в себя, в нас, в этот мир. Но когда я одна, мне очень тяжело. Я так легко теряю веру. Во-первых, насколько мне известно, Пафнутий неплохо тебя снабдил, да и шефу раскошелиться пришлось. Во-вторых, ты не одна. Мы рядом. Всегда. Даже если в какой-то момент ты перестанешь нас видеть, потеряешь память, запутаешься, всегда знай, хоть удерживай на краю сознания, хоть на зеркале напиши «Мы тебя любим», «Я тебя люблю». Пусть мы расходимся по разным мирам, это временно. И когда ты теряешь веру, когда очень сложно, если именно в эти моменты тебе что-то показалось, значит, мне не показалось. Верно? Я запомню. Спасибо тебе. Ладно, иди, иди, иди. Надо же кому-то первому уходить. Сначала ты ко мне. Иди. Поцелуй ангела, воспоминания которого хватит на всю жизнь. Я смотрела, как он идёт по длинной зеркальной дороге, окружённой облаками. Быстрый шаг, чёрный вихрь за спиной. Не то крылья, не то сумеречные тени. Я изо всех сил старалась не плакать. Это ведь всего на одну жизнь, — уговаривала я себя. И то я уже вон сколько прожила. Но не могла сдержаться, слёзы так и застивали глаза. Я ненавидела эти моменты. Разумеется, ему не хватило выдержки спокойно дойти до поворота к ведомству смерти. Он сорвался с места в сторону и полетел прочь. Я стояла и смотрела в догорающий закат, понимала, что мне тоже надо идти к вратам, но не могла себя заставить сделать хоть шаг. И тут рядом послышался голос Леонардо. "Тенусь?" Я вытерла слёзы и постаралась улыбнуться. "М? Как насчёт чашечки кофе?" Я глубоко вздохнула, стряхнула волосами и улыбнулась уже свободнее. "А знаешь, Лео, с удовольствием." Но у меня час. Мне ребёнка из сада забирать. Несколько месяцев спустя. Маришка играла с Фаэри. За ней присматривал хранитель — рыжеволосый, веснушчатый ангел с рюкзаком, полным цветов. Говорили, он разрабатывает какой-то интересный проект. Ещё несколько лет я могла приходить сюда с дочкой. Потом память сделает своё, и она будет вспоминать эти дни как детскую сказку. Но вера в чудо останется навсегда. Леонард рассказывал мне что-то о новых проектах, жаловался на начальство. Рядом с ним стояла прислонённая к столу и упакованная в чехол самая модная и качественная электрогитара, которую я сумела найти — подарок Михаилу. Я пила кофе, осенний лата, безошибочно приготовленный котоглазым барменом. Думала о том, что уже совсем близко осень, и будет сентябрь, и пряный дождь, и на маленькое здание кафе остановившихся часов начнут опадать жёлтые листья. Немного останется до того дня, когда истончатся границы миров, и в тёмную октябрьскую ночь взойдёт над рекой багровая луна. Тогда можно будет на миг коснуться мира за гранью и понять, Ничто не кончается. Пройдёт время, и взовьётся к небу костёр зимнего солнцестояния, а там и старый волшебник раздвинет шторы, почуяв в запах скорой весны, сядет за стол и задумается над новыми строками, хотя вряд ли полностью перестанет бухтеть и жаловаться. Такой уж у него характер. Николай Степанович отыщет себе новую куртку, покормит голубей и бездомных котов, и напишет что-то по-весеннему забавное и хулиганское на обрывках бумаги. А дальше? Дальше будет апрель. Я в этом уверена. Древняя хтонь пробудится на болоте, бармен расставит столы на летней веранде, и подстреленный месяц взойдёт над блестящей от первого дождя дорогой. В апреле всегда случается что-то совершенно особенное, ведь это месяц, когда возможно всё. Я буду идти жизни за жизнью по этому миру, дарить людям чудеса. Так, как могу, как умею, как должна, как научусь ещё. Этого достаточно. Я не знаю, что произойдёт потом, когда оборвётся моя цепь воплощений и оборвётся ли она вообще. Не знаю, что будет с этим миром дальше, насколько ещё хватит силы и терпения у его хранителей. Но я уверена, что они — мы — Сделаем всё, что сможем. Каждый в меру своих сил, талантов, способностей. Достаточно сделать шаг навстречу, приоткрыть своё сердце для чуда, и вы почувствуете протянутую в ответ руку. Всё в вашем сердце, всё уже есть, нужен только один шаг. Вы — волшебники. Каждый из вас — творец собственной жизни, реальности, мира. Каждый способен сделать этот мир лучше, стоит только заглянуть в сердце. Я оказалась достойна любви ангела. Или, может, наоборот, это он оказался достойна любви человека. Любви одной из тех людей, которых они, несмотря ни на что, так стремятся понять. В мире, где возможна такая любовь, возможно всё. Пусть она не похожа на то, к чему мы привыкли. Пусть кажется, что это пройдёт, пусть мы не можем быть рядом каждый день, не можем видеть друг друга так часто, как хочется. Мы делаем каждый свою работу и делаем её хорошо. Мы будем хранить нашу любовь так, как умеем, и будем хранить этот мир. Вместе, несмотря ни на что, на разные времена, миры, и пространства. Вместе, пока последняя искра не погаснет в недрах этого мира.